Глава 16. Суббота. Очередной день встретил нас жарой и ярким солнечным светом. Тёмные очки и холодные напитки наше спасение на сегодня и на ближайшие несколько недель. Но от такого лета не устаёшь, потому что каждая секунда наполняла тело энергией, восторгом, щекочущим вдохновением и желанием улыбаться каждой приятной мелочи. А когда Гита выдернула меня из дома раньше обычного и практически поставила перед фактом, что сегодняшний день мы проведем на озере, я готова была плюнуть на всех вокруг и начать танцевать прямо посреди улицы. Отлично. Я опустила очки на переносицу и откинулась на спинку плетеного стула. Мы с Гитой заняли один из столиков на летней веранде пекарни, что находилась на городской площади. Взяли по стаканчику бабл-ти и теперь обсуждали дальнейшие планы на день. Решили устроить себе выходной от кофе, хотя идея встать и отправиться в любимую кофейню очень манила, но мы держались. Кто-то будет помимо нас? поинтересовалась я, борясь с желанием закинуть ноги на ближайший стул. Я чувствовала себя лениво расслабленной сегодня и совершенно точно счастливой. Да, мой брат Гита поправляла макияж, глядя в маленькое круглое зеркальце. Подтёрла ярко-оранжевые тени чуть выше век и с громким хлопком закрыла его, убирая в сумочку. Он приехал вместе со своей девушкой. С Кариной? Я удивлённо приподняла брови и улыбнулась. Гита кивнула. Коля приехал вчера вечером. Именно поэтому мы с Гитой целый день не виделись. Она проводила его в кругу семьи. Ну о том, что он приехал не один, я не знала. Коля встречался с Кариной уже почти год, с прошлой осени. Красивая, улыбчивая брюнетка с пронзительными тёмными глазами. Всё между ними в один момент завертелось с бешеной скоростью. Коля и сам не понял как. Просто он умудрился втюриться в случайную девушку, которая в итоге оказалась той самой. Да, с ней. Даже меня не предупредил, сволочь такая. Зато сюрприз приятный. Усмехнулась я, втягивая через трубочку несколько шариков из тапиоки. Раскусила их и почувствовала фруктовый сок, растекшийся сладостью на языке. Карина, чудо. Такая приятная. Мы до этого болтали только по Скайпу, но вживую совсем другие эмоции. Кстати, мне сначала казалось, что вы очень похожи. Я поставила стакан со остатками холодного чая на стол и откинулась на спинку стула. Разве цветом глаз и причёской. Только у неё волосы немного темнее. Перечисляла Гита, загибая пальцы один за другим. Она тоже опустила очки на переносицу, так что я теперь не видела выражения её глаз. Ну и типажом на первый взгляд. Хотя потом я поняла, что нет. У Карины более мягкий характер, чем я ожидала. Я фыркнула в ответ, по-доброму, разумеется. Конечно, это я здесь главная оторва. Не забывай про меня. Гита вскинула руку и манерно приподняла подбородок. Коля очень переживает, что я буду плохо влиять на его девушку. Он точно сволочь, рассмеялась я. А я о чём? Гита сделала глоток, но кроме воздуха в стакане ничего не осталось. Чтобы окончательно убедиться, она подняла его на уровень глаз и потрясла. Но на дне болтались лишь несколько шариков из топиоки. Гита громко вздохнула и отставила стакан. Мы встретимся с ними чуть позже. Коля хотел заскочить к одному из друзей, вроде как. Кстати, они сказали, что будут не против компании. И ты, конечно, намекаешь на Сашу. Я красноречиво подняла брови, пронзая подругу испытывающим взглядом. Из-за очков она его, конечно, не заметила, только пожала плечами и улыбнулась мне в ответ. Вместе веселее, веселее прибить его. Хорошо, я согласна. Лицо злая. Я очень добрая и терпеливая. Была до прошлого воскресенья. Гита рассмеялась, даже не представляя, что я совсем не шутила и даже не пыталась. Мои слова скорее напоминали завуалированный крик души. Лис, скажи, если ты против, и я больше не заговорю о нём. Я посмотрела на Гету. Она говорила непринуждённо, но во взглядах я уверена, были серьёзны. Не скажу. Всё нормально. Я совсем не против его компании, сказала я, чувствуя, как на лице появляется благодарная улыбка в ответ на её заботу. Гита энергично кивнула, вцепилась пальцами в плетённые подлокотники, будто хотела встать, но замерла, осматривая зачем-то стол. Наверное, на предмет забытых вещей, потому что спустя секунду, не найдя ничего её интересующего, всё-таки поднялась и кивнула головой в сторону площади. Мне надо в аптеку забежать. Идём? Да, я встала следом, уже не так активно. Накинула на плечо лямку маленького рюкзачка цвета ванили и отправила белую рубашку, надетую поверх топа и джинсовых шорт. Идём. Что-то срочное? Нет, Гита небрежно отмахнулась, задвигая за собой стул. Пластыри кончились. Хочу пополнить запас. Чувствую, эти кеды к вечеру ничего не оставят от моих ног. Сегодня Гита снова сделала выбор в пользу естественности. На губах не было красной помады, и я уже стала к этому привыкать. Гита сразу становилась в несколько раз милее, а не той роковой блондинкой, разбивающей сердца, и словно бы младше, совсем девочкой, которой не двадцать два, а максимум восемнадцать. Да ее смешливость никогда не добавляла ей возраста. Я в аптеку заходить не стала. Поэтому Гита обещала вернуться быстро и юркнула между разъехавшимися створками стеклянных дверей. Я же достала из заднего кармана телефон и стала проверять уведомления. Смахнула пальцем несколько сообщений, которые вполне могли подождать до вечера. В голове вдруг мелькнула мысль о том, что Саша ни разу не написал мне за эти дни, несмотря на то, что совсем скоро должен был уехать. Но додумать я не успела. Лис. Знакомый голос раздался за спиной и заставил вздрогнуть. Увидев знакомое лицо, я чуть не подпрыгнула на месте от восторга и едва удержала в руках телефон. Передо мной стоял бывший одноклассник. Кажется, в последний раз мы виделись на школьном выпускном, то есть 4 года назад. Что ты будешь делать с этим летящим вперёд временем? Никогда не привыкну к его скорости. Макс. Он широко улыбнулся и развёл руки в стороны, приглашая обнять его. Что я и сделала? Приподняла очки на макушку и шагнула к нему, скользнув руками по плечам и сцепив их за шеей. Сегодня на мне не было босоножек, так что я потеряла почти 10 см привычного роста, и пришлось встать на носочки. Макс обхватил меня за талию и приподняв слегка закружил в воздухе. На что я приглушенно пискнула и тут же рассмеялась, очень скоро снова оказавшись на земле. Привет. Я сделала шаг назад, вглядываясь в почти чёрные глаза. Волнистые тёмные волосы, причёска с пробором посередине, ямочки на щеках, высокие скулы, улыбающийся взгляд. Искренность в каждой черточке давно знакомого лица. Я слишком хорошо помнила каждую деталь. А ещё он повзрослел. Давно здесь? Макс блеснул глазами, край его крота потянулся вверх в мягкой полулысике. Ну так, чуть больше трех недель. Я внимательно разглядывала его лицо, так, словно хотела запомнить каждый сантиметр, хотя так оно и было. Я слишком долго не видела этого чудесного молодого человека. И как тебе дома? Хорошо. Давно не была здесь именно летом. Кажется, это первый раз после выпуска из школы. А ты на кого учишься? Я на информационном. Ничего необычного. Это у тебя специальность? Как ее там? Макс широко улыбнулся, хмуря брови, так, словно перебирал в голове варианты. Медиа-коммуникации. Кем ты вообще будешь? Моя специальность связана с медиа в основном. Пиар-менеджер, ивент-менеджер, дизайнер. Даже продюсером могу стать. Или SMM-чиком, если, конечно, знаешь, что это. Я иронично изогнула бровь. Он, кажется, раскусил тонкую издёвку, потому что в тёмно-карих глазах тут же проснулись бесянята. Не надо, не надо. У меня сестра учится на пиаре и очень даже знаком со всеми этими вашими понятиями. Каролина? Да, она поступила в том же городе, что и я. Упоминание знакомых людей из прошлого Почему-то всегда вызывали во мне странные умиротворения. Что-то вроде: "Эй, я тебя помню. Рада, что ты жив и у тебя всё хорошо". У вас, кажется, относительно небольшая разница в возрасте. 1,5 года. Она на четвёртом курсе. Счастливая. Я улыбнулась, чувствуя лёгкий укол зависти. У сестры Макса было ещё целых 2 года, чтобы насладиться университетом. Мы же выпускались уже через год. Я не очень хорошо знала Каролину, но частенько видела её в школе, когда мы ещё учились. Улыбчивая, приветливая, милая девушка с волнистыми тёмными волосами, копия своего брата, с такими же чудесными ямочками на щеках и лучиками морщин у уголках глаз, когда она улыбалась. Если бы не разница в возрасте, я бы легко поверила в то, что они близнецы. Ну или по крайней мере, двойняшки. И не говори. Макс улыбнулся. В следующее мгновение на моё плечо в небрежном объятии легла чья-то рука, и я, вздрогнув, резко обернулась, встречаясь взглядом с Сашей. Невероятно. О чём болтаете? Слишком внезапное появление. Уже давно пора было к этому привыкнуть, но я всё ещё не могла. О, Саша, и ты тут? Удивлённый голос Макса. Привет. Я наблюдала, как эти двое крепко жмут друг другу руки, и чувствовала лёгкую дрожь в груди, находясь в объятиях Воскресенского. Наверное, к ним тоже пора было привыкнуть. В конце концов, последние несколько дней я только и делала, что оказывалась в его руках, пусть и при совершенно разных обстоятельствах. Но всё равно, каждый раз это волнение, каждый раз сердце, что сбивалось с привычного ритма, А когда я перевела взгляд на Максима, столкнулась с удивлённо приподнятыми бровями и неверищей улыбкой. "Ребята, вы типа вместе опять?" поинтересовался он, бегая тёмным взглядом с меня на Сашу и обратно. "Мы вместе?" Потребовалось несколько секунд, чтобы смысл фразы окончательно дошёл до меня. Очень долгих секунд, наполненных молчанием и Я сначала не поняла, почему воздух за считанные мгновения наполнился напряжением, извиняющей тишиной, почти разрывающей пространство. А потом вдруг поняла, округлила глаза и быстрым движением сбросила руку Саши со своего плеча. Нет, Боже, нет, мы не вместе. Почти тут же слева от меня раздался тягучий смех Воскресенского. Кажется, нисколько не удивлённый. Так смеёшься? Когда происходит что-то, чего ты точно ожидал. Макс всё ещё смотрел так, будто не знал, верить моим словам или нет. Даже осторожно поинтересовался. Серьёзно? И перевёл вопросительный взгляд на Сашу. Я не видела лица Воскресенского. Смотрела на Максима, скрестив руки на груди, ждала, пока Саша соизволит что-нибудь ответить, раз мои слова почему-то не внушали доверия. И его реакция последовала незамедлительно. Да, серьезно, мы не встречаемся, она права. Макс кивнул, и между нами снова повисло молчание. Странное чувство доживу накрыло с головой, тягучее и теплое. Яркой вспышкой, быстрым недавним танцем с Сашей, прямо перед которым молодой человек, чего же вы стоите? Пригласите уже свою девушку на танец. Свою девушку. Вы вместе? какое-то сумасшествие. Тут же подоспело воспоминание позавчерашнего дня. Картины Гиты, воплощение чувств, нежности и света. Изображённые невесомые акварелью мы, взгляды, полные нежности и любви. Неловкая пауза едва не затянулась, но Гита, как обычно, подоспела очень вовремя. Я уже и забыла, что жду здесь именно её. Максим, привет. И Саша, Тебе тоже привет. Она остановилась рядом со мной, удивлённым взглядом обводя всех нас. Воскресенский задорно подмигнул ей, а Макс кивнул, отвечая Гитте улыбкой. И напряжение тут же рассеялось настолько, что мне стало легче дышать. Привет. Какими судьбами? Каролина тоже здесь? Поинтересовалась она у Максима. Гита чаще меня сталкивалась с Каролиной, и они вроде как даже некоторое время неплохо общались. Ходили вместе в одну художественную школу, и им определенно было о чем поболтать. Сейчас Каролина не рисовала, взяла перерыв, а может, просто решила погрузиться в учебу. Но с Гитой они стабильно продолжили списываться, особенно на художественные темы. Я знала все это по рассказам подруги, и мне приятно было осознавать, что девочки до сих пор поддерживают общение. Нет, Макс покачал головой, не переставая улыбаться. Она ещё не приехала. Какая-то проблема с учёбой. Лошара, в общем. Эй, я ей всё расскажу, рассмеялась Гита, грозя Максу пальцем, на что он, подхватив её смех, поднял руки в примирительном жесте. "Можешь сказать, она и без того это знает. Проклинала меня, когда я уезжал, а она оставалась". "Конечно, оставила её там одну". Максим улыбался так открыто и искренне, что сложно было не подключиться к разговору. Да, она там не одна. Все свои страдания разделяет с подругой. К тому же скоро приедет. Только закроет менеджмент с чем-то еще, что-то про коммуникацию вроде. Быстрый взгляд в мою сторону, что-то ли вас уждающий? Эти ваши медиа термины, даже дисциплины в универе страшно называются. Кто бы говорил, информациончик. У нас хотя бы слова понятные. Ага, почти все. Эй, суетологи, не давите на работающего человека своими ученическими подробностями. Произнёс Саша, обводя нас нарочито насмешливым взглядом, привлекая внимание своей чересчур развязной репликой. Я пережил этот кошмар и больше не хочу. А ты что, это уже выпустился, я не понял? спросил Максим. 2 года как. Саша выглядел невероятно довольным собой, и мы с Гитой практически синхронно закатили глаза, переглянувшись. А Макс хохотнул в ответ, проводя ладонью по волосам. Тёмные волнистые пряди скользнули сквозь пальцы и снова свободно легли по обе стороны от пробора. Вот блин, чёрт-деловой. Так-то, детишки. Всё это, конечно, замечательно, влезла Гита, прерывая разговор парней, за что я была ей крайне признательна. Но вообще-то мы собираемся на пляж. Не хочешь присоединиться? Предложение явно предназначалось Максиму. Он удивлённо уставился на нас и сунув руки в карманы брюк, неопределённо пожал плечами. В принципе, можно, только мне надо сделать кое-какие дела, но я подъеду к вам. Вы будете на городском? Да, поедем туда. Круто. Ну, я буду. Если что, напишу. Кто ещё с вами? Мой брат с девушкой. О, Коля приехал. Макс заметно владушевился. Клопнов в ладоши потёр их друг о друга. Давненько не видел его. Он там не женился ещё? "Всё впереди", Гита загадочно кивнула. "Да, уж слишком мало остаётся свободных парней". Взгляд тёмных глаз переметнулся на Сашу. "Ты надеюсь, не собираешься? Не записывай меня в эту секту, брат". Макс ответ оценил, и оба самозабвенно рассмеялись, как если бы выдали самую удачную на свете шутку. Мы с Гитой снова закатили глаза, понимающи, переглянувшись. Все-таки парни такие парни иногда. Что с них взять? Ладно, я напишу вам позже. Максим мимоходом пожал руку Саши и подмигнув нам с Гитой напоследок, направился в сторону ближайшего перекрестка. Воскресенский развернулся на пятках в нашу сторону, привлекая внимание. Привычное движение, которое я знала наперед. Вот кисти уже в карманах летних шорт антрацитового цвета. Этот оттенок непозволительно шел ему, но я старалась не думать об этом. Значит, вы купаться? Нет, Гита помотала головой, снова опуская на глаза солнцезащитные очки. Просто загорать? Скука. Можешь не ехать, тебя никто не заставляет. Безлобно буркнула я, скрещивая руки на груди. И тут же поймала его взгляд. В нём веселье было больше, чем следовало бы, собственно, как всегда. Нет, я поеду. Развлекусь тем, что буду доставать тебя. Тогда я тебя в этом озере и утоплю. Чудно, вот и решили. Едем? Гитани ловко улыбнулась. Ох уж этот её примирительный тон. Но куда уж там? Кажется, день действительно будет щедрым на эмоции. Весь спектр от бешенства до всепоглощающего счастья. потому что человек, стоящий передо мной, не умел иначе. И моя реакция на него, как оказалось, тоже не могла быть безликой, ограниченной и блёклой. Это не про нас. Мы это целый фейерверк эмоций. Хорошо ли? Ведь отношение это спокойствие и комфорт. Но так случилось, что всю последнюю неделю я и спокойствие, ровно противоположное явление.